Глава 7. Ты ведь уже понимаешь, что умрёшь. Орлу шёл мне навстречу, и шпага в его руках двигалась с такой скоростью, что казалось иногда она просто растворяется в воздухе. Может быть, попробуешь купить свою жизнь? Я, конечно, не настроен на сделку, но вдруг ты сумеешь меня убедить. Слишком много слов для труса. Я специально говорил громко, чтобы меня слышали все вокруг. Бу! Я изобразил пугающий клик за мгновение до удара, а потом сработал яд. Недаром я решил добавить пару сюрпризов даже в выходную одежду. Перчатки были сделаны из специального материала. Если его хорошенько скомкать, начинал выступать скрытый внутри токсин. После удара по щеке Орлова яд через капилляры попал ему в кровь, и красный след был вовсе не румянцем, а аллергической реакцией. Диаметр пятна показывал уровень сопротивления организма. И дальше можно было рассчитать проявление результата с точностью до секунды. Орлов оказался довольно крепок, и мне пришлось потратить почти минуту на проверку мяча, но в итоге расчёт оказался точен. Моё обуп раззвучало одновременно с переходом токсина в активную фазу. Распространившись по нервной системе, он частично парализовал, а частично расслабил тело Виконта, всё в нужных местах. Орлов тем временем покочнулся и с паническим блеском в глазах рухнул вперёд. А на его заднице начало проступать идеально заметное на белых штанах характерное пятно. Коричневый граф. Раздались перешёптывания в толпе. Что старший, что младший? Он что, от страха упал в обморок? Видимо, какой-то семейный недуг. Я гордо улыбнулся, оценивая результаты своей шалости. Врак был повержен и наказан за коварство, а теперь можно было и вернуться обратно. Надеюсь, та азиатка в красном платье ещё никуда не ушла. Я закрутил головой в стороны в сторону, но вместо цели увидел ещё одного старого врага, тот ночной грабитель, с которым Мария заставила меня сражаться. Если он стал на мой след и тоже пришёл мстить, надо будет и здесь поспешить нанести первый удар. Я засунул руку в карман и нащупал вторую отравленную перчатку. После инцидента с неудачным ограблением голубого кита не только уволили из счастья, но и проследили, чтобы никто в городе его больше не нанял. Корпорация была не против небольшого приработка своих сотрудников. Наоборот, это только добавляло колорита их заведения в глазах скучающих аристократов. Но вот переступать грань, наносить вред и главное попадаться, это было уже неприемлемо. К счастью, старые боевые товарищи не оставили Кита в беде и помогли устроиться в охранники какой-то азиатской гостии. Бывший наёмник сначала думал отказаться. В память, как в живот врезался стальной шлем ночного мстителя, тоже азиатский, но вариантов особо не было. К счастью, страхи оказались беспочвенными. Работа была совсем не пыльной, а потом Кит и вовсе попал на вечеринку своих бывших нанимателей, как гость, которому они не могли отказать. И это было прекрасно, почти так же, как вид дополуголых служанок, которые шныряли по залу туда-сюда. Кит не удержался и сунул свою визитку паре красоток прямо под фиговый листик, а потом всё пошло как-то не так. Сначала из-за суеты с дуэлью он не успел перекусить, а потом госпожа Лисиза собиралась домой. Хотя тут ещё было столько всего интересного, и тут не оставалось ничего другого, как следовать за ней, немного в отдалении, чтобы не оскорбить хозяев дома недоверием к их мерам охраны. Лисис скрылась в дверях, ит уже почти прошёл следом, когда его неожиданно окликнули. "Это ваша?" Ему бросили что-то мягкое. "Перчатка?" "Я предпочитаю размеры покрупнее." Везде. Усмехнулся Кит, бросая перчатку в мусорный бак и гордо улыбаясь пробегающей мимо официантке. Та только поджала губы, гордячка. Кит на мгновение представил, как однажды разбогатеет и такие вот малышки будут табунами ходить перед ним, только бы он обратил на них внимание, но сейчас ему просто нужно было работать. Кит бросился за госпожой Лиси. Вовремя та уже почти скрылась в своей машине. Бывший наёмник запрыгнул следом и выдохнул. Сегодня он всё сделал правильно, и шансы, что ему предложат постоянный контракт, ещё немного подросли. Госпожа тем временем молчала, глядя на проносящиеся мимо улицы. Кто-то огляделся, они ехали куда-то на юго-запад, всё дальше и дальше от центра. Хотелось спросить куда, но глупый интерес вряд ли бы добавил ему очков. Охранник должен быть молчаливым и незаметным. Это ему доходчиво объяснили ещё в первый день. За окнами тем временем закончились дома и потянулся район бесконечных строек. Новый губернатор вкладывал много денег в расширение столицы. "Останови", Лися дала приказ автопилоту, и Кит неожиданно понял, что сегодня её голос звучит как-то по-другому. От него по коже бежали мурашки. "Нгнись ко мне", Лиси поманила охранника пальцем, и тот, мгновенно найдя причину для всех странностей и не веря своему счастью, потянулся к ней всем корпусом. и даже парой вытянувшихся губ. И то иногда приходили в голову такие фантазии, но чтобы они оказались реальностью? А теперь Ли остановила его пальцем. Ты умрёшь. Её глаза полыхнули красным, на лице проступил белый с рыжим пушок, а огромные зубы потянулись к шее кита. Наёмнику захотелось заорать, но его тело не шевелилось. Наверное, какая-то ментальная техника, а ещё он обгадился со страха. И теперь помимо страха смерти в голове у кита бились мысли о том, как некрасиво он уходит из жизни. Фу. Лисине неожиданно отстранило севтино зубы. Ты что, обосрался? Кит не мог ничего ответить, даже если бы хотел. Это отвратительно, лиси скорчила новую гримасу. Знаешь, я люблю, чтобы жертва сопротивлялась, чтобы боролась. А ты просто кролик, который замер от страха. Это совсем невкусно. И это бывший наёмник-ветеран, Девушка Ульгарна сплюнула, а потом, перегнувшись через Кита, открыла дверь и вытолкнула его наружу. Бывший наёмник лежал без движения. Когда машина скрылась, и ещё час после этого, наконец к нему вернулась подвижность, а вместе с тем пришло и осознание, каким чудом он выжил. Милькнула мысль, что надо бы сдать азиатскую лисицу обратно, но потом Кит понял, что та не просто так даже не стала ему угрожать. Кто поверит бывшему преступнику и простолюдину? Тому, кого списали со счетов даже старые товарищи. Возможно, нужно просто принять, что жизнь дала ему шанс и воспользоваться им, и заодно поменять штаны. Разобравшись с охранником, я кровожадно огляделся по сторонам, высматривая, надо ли поставить на место ещё кого-то. Но на горизонте было чисто, тогда и решил, что пора выбираться с этой оказавшейся столь негостеприимной вечеринки. Ария как раз меня догнала и тоже согласилась, что дома и спокойнее, и интереснее, и мы отправились на выход. Пойдёшь дальше учить своего Валеру? написала девушка, когда автопилот пригнал нашу элитную версию Волги прямо к крыльцу для гостей. Знаешь, наверное, нет, покачал я головой. Неужели всё-таки нашёл девушку, которая не хочет засовывать пальцы в задницу, пока меня не было рядом? А Рес снова принялась писать пошлости. Вообще была одна запавшая на меня дама. Гордо кивнул я. Увы, она пропала. А Рене стало ничего писать. Просто изобразила смех. умеет она воткнуть спину нож другой. А ты спрашиваешь, потому что сама снова хотела ко мне приставать? И я пошёл в контратаку. Хочу сказать, что твои размеры меня на самом деле вдохновляют, но готова ли ты оказаться снизу? Что-то давно не видела от тебя ничего воинского. Написала Ария, но я видел, что её глаза вспыхнули от гнева, идеально. Собственно, это я и хотел предложить. Раз счастье решили устроить на меня ловушку. Ну мы не будем это терпеть. Сами выйдем на охоту и прочешем все их незаконные заведения, что ещё осталось у нас на районе. Ари хотела сначала возразить своему человеку, что корпоративный воротила совсем не виноват в сегодняшней доеле. Просто кое-кому стоит научиться получше общаться с девушками. Но потом Морка подумала, что от такого шанса устроить новый ночной рейд точно не стоит отказываться. Ну, раз ты настаиваешь, Тяжело вздохнула она. Наверное, слишком картинно. Но Лексу сегодня, похоже, было не до таких мелочей. Они добрались до дома, потом Лекс закопался в своей мастерской, собирая уличный боевой комплект, а потом и Луна взошла. Ария потянулась, радуясь возвращению силы и своего такого родного тела. Правда, немного было жалко платье. У неё опять не получилось раздеться вовремя без чужой помощи. Можно было, конечно, позвать Лекса, Вот только в момент превращения на девушку накатывала такая волна гормонов, что она могла опять не сдержаться. А дальше либо она бы взяла человека силой, и это разрушило бы их отношения, либо тот придумал бы какую-то очередную хитрость, и уже она бы не смогла его простить. Пусть лучше всё будет как есть. "Идём", Лекс ворвался к ней в комнату, уже упакованный в их привычный комплект из боевой брони и плаща. Ария была ещё не одета. И парень на мгновение замер, уставившись на её застывшее, накатившее истомы тело. "Не идём", настроение Ари резко поднялось. Она встала, выставила Лекса за дверь, оделась и только потом вышла наружу. "Возможно, не стоит позволять смотреть на неё голой просто так. Да, это может в итоге стать интересной игрой. А ещё надо будет опять устроить Лексу драку. Он сам этого ещё не понимает, но все его хитрости они сами по себе А вот настоящим воином можно стать только в бою. Ария старалась не думать о том, почему ей хочется, чтобы её странный партнёр стал настоящим воином. Я выбрал в качестве жертвы на эту ночь заведения, которое мне давно не нравилось. Один большой и дорогой клуб, якобы незаметно скрытый в подвале недалеко от моего торгового центра под обознавательным знаком из нарисованного балоном жёлтого смайлика. Почему именно они? Спросила Ария, лежа рядом со мной на крыше. "Бесят", честно ответил я. "Ладно, алкоголь или что они ещё там продают? Не моё это дело, лесть привычки этого мира. Но они не убираются. Каждое утро прохожу мимо них, и всё завалено бутылками, бычками и презервативами. Причём их столько, что даже для оргии будет много. Что они с ними делают? Надувают и играют в Звёздные войны?" "Что? Неважно", отмахнулся я. Главное, мы пришли сюда, чтобы раскрыть эту тайну и заодно положить конец мусорному беспределу. Конец мусорным барыгам, поддержала меня Ария, и презервативом напомнил я. И им тоже, согласилась Орка. Как будем внедряться? Пока мы тут лежали, я видела минимум пару гигов охранников, слабых, но ты справишься? Справлюсь. Так какой хитрый план? Переоденемся и изобразим клиентов? Никаких хитрых планов. покачал я головой. Свиньи этого недостойны. А ещё мне хотелось проверить мой новый костюм, который я доработал на основе комбинезона крысиных плащей. Я поднялся на крышу во весь рост, раскинул руки в стороны, расправляя перепонки между ними и телом. Мы сейчас не очень высоко, но перед нами выход вентиляции метро, так что по расчётам Валеры, воздушного потока должно хватить, чтобы не рухнуть, а полететь. Догоняй, крикнул я Ари, а потом стремительно спланировал вниз. Воздух за свистел в ушах, силовое поле прикрыло лицо, чтобы я мог видеть, куда лечу, и не врезался ни во что раньше времени. По краям моего стального шлема пробежали разряды статического электричества. А потом прямо в дверях клуба словно из воздуха появился какой-то мужик, и я впечатался прямо в него. Он, конечно, попытался увернуться, но это было довольно проблематично, когда я разогнался как реактивный снаряд. В замгновение до столкновения Валера включил на полную моё защитное поле. Оно сожрало половину запаса энергии, но остановился я без какого-либо вреда для себя. А вот оба охранника и незнакомец разлетелись в стороны. Наёмники счастья сразу же благоразумно потеряли сознание. А вот третий ещё пытался дёргаться, напоминая оглушённую муху. Быстро-быстро шевелил руками и ногами, но из-за звёздочек в голове ничего конкретного у него не получалось. Я спокойно подошёл и ткнул его шокером. Один удар, второй и третий. Тот их словно не заметил. Но тут вниз с грохотом играция слона спустила сея риа с макулаком, и этому ломоне знакомцу уже нечего было противопоставить. Живучий Ария оценила упорство сникшего крепыша, а потом посмотрела на меня. Специально или случайно? Мне очень хотелось сказать, что я так и задумывал вырубить этого гигамуху, но хотел только охранников оглушить, признался я. Но достал ещё и его. Пывнула Ария на незнакомца. И знаешь, почему? Почему заинтересовался я? Потому что ты перестал сидеть дома, потому что ты решил стать воином, и в тебе просыпается то самое чутьё, которое отличает ветерана от новичка. Возможно, в тебе всё же есть талант, или мне повезло. Аря не стала возражать, просто улыбнулась так, как только она умеет это делать, а потом нам стало не до болтовни. Я быстро обыскал тела оглушённых охранников и парня-мухи. Дома изучу все надетые на них артефакты и крой брони. Возможно, вместе с Валерой получится что-то из этого взять нового оружия и для меня. Из-за двери, среагировав на шум, выглянул ещё один местный вышибала. Ария вышибла из него дух, потом ещё и ещё один. Рядом с нами лежало уже шестеро. Приятно, когда не надо ни за кем гоняться. Выждав ещё минуту, мы сами двинулись внутрь. Узкий коридор, лестница, почему-то побледневший мужик в гардеробе. Я даже не стал его трогать. прошёл в главный зал, а потом вытащил захваченный у одного из охранников травмат и разрядил всю обоим у стоящей на сцене колонки. Увы, разобраться с музыкой это не помогло. Она продолжала орать, и никто не обращал на нас внимания. Лучше так, Аря протянула руку и порвала питающий здание силовой кабель. У тебя волосы стали дыбом, оценил я влияние электричества на мою сестрёнку. Та не успела ничего ответить. Потому что в красный ход близко аварийного освещения и зловещей тишине нас наконец заметили. Десятки, даже сотни собравшихся тут людей, кто-то со стекленевшими глазами, кто-то бодрый и полный сил, все они смотрели на нас. Я только сейчас задумался: а что будет, если вся эта толпа решит напасть? Охраны тут больше не было, но и сами гости могли быть опасны. Сколько тут аристократов или бандитов, а сколько среди них и гигов? Никому не двигаться. Я принял решение: Это налоговая проверка. Всем выстроиться в очереди и подойти к нам с документами. Ты серьёзно? Успела спросить Ари, когда толпа начала действовать? Не знаю, что именно на них повлияло слова "налоговая проверка" или не двигаться, но вся толпа разом отшатнулась назад, а потом, словно стая тараканов, бросилась во все стороны. Я кому сказал всем стоять на месте. Подбодрил я сомневающихся. Через 5 минут в клубе было пусто. Только повсюду валялись пустые бутылки и презервативы, всё как обычно, хотя сегодня к привычным горам мусора добавились ещё и забытые элементы одежды. С десяток туфелек и с два десятка сумочек. Мы с Арией аккуратно сгребли это в одну кучу, добавили туда же пару разбитых оркаей столов, а потом подпалили. Сегодня самому старому клубу корпорации счастья в Москве пришёл конец. После ночных приключений утром я позволил себе поспать на полчаса подольше. Аватаря стала строго по будильнику. Краемуха я слышал, как она одевалась. Долго, и я мог бы помочь, но она никогда не звала. А потом раздалось еле слышное шуршание и тяжёлое дыхание. Когда я услышал это впервые, то в голову пришли только пошлые мысли, но однажды я заглянул к девушке через неплотно прикрытую дверь и увидел, как она делает самую обычную зарядку. Обычную для меня или любого другого человека, но не для неё. Для тела Ариэта было невероятнейшим испытанием, но она всё равно продолжала, пытаясь пробудить в себе хоть немного так привычной орки силы. Я тогда ничего не сказал и никогда не скажу в будущем. Никто не любит, когда его слабость замечают, а Ари обычно делала вид, будто ей плевать на несовершенство доставшегося ей тела, на инвалидное кресло, на еле двигающиеся руки, и пусть так и будет дальше. А я просто буду знать, что моя сестрёнка действительно воин. Воин не потому, что она может оглушить даже Супермена ударом с правой, а потому, что она борется всегда и несмотря ни на что. Эй, хватит рыхнуть. Ария закончила тренировку и через 10 минут выехала из своей комнаты сразу с парой записок для меня. Или что ты там делаешь под одеялом? А ну-ка покажи руки. Меня представлял, да? После такого мне ничего не оставалось, как скочить и побежать умываться. Сегодня нас тоже ждёт много дел. Доел девушки с пирожными и тостов с сема, проверка вчерашней добычи, и надо бы ещё посмотреть новости. Что там говорят о нашем ночном рейде?